Глава 18. Там, где начинается океан. С лица Симона искренне сходила блаженная улыбка, как с креста без посторонней помощи не мог сойти спаситель. «Идеальный учитель уже здесь! Возликуйте!» Вопило что-то внутри Симона. «У меня есть секрет вечной жизни, и он очень и очень прост. Попроси...» и получишь результат. Под кроссовками шуршали песчинки и мелкие камешки. Кисть правой руки понемногу деревенела, пока кровь безуспешно пыталась найти лазейки в пережатые участки плоти. Симон выбежал из тупика автомобилистов, в котором умерла Станислава Кулагина, вдова Илариона, отправившись вслед за мужем вовсе не тем рейсом, каким планировала. Он повернул на транспортную, и приготовился к пересечению города. Дорога здесь, как и в тубике автомобилистов, представляла собой одинокую серую ленту, надкусанную по краям. Требовалось преодолеть по меньшей мере еще 200 метров, чтобы добраться до приличного дорожного полотна, на котором многие почувствовали бы себя комфортно. В метре от тротуара расположилась фруктовая ловчонка под навесом. На картонке, приставленной к торговым весам, было выведено крупными буквами «Морковь-морковь». Держала лавку Сабина Стоник, пышная женщина с низким лбом, обожавшая оранжевый цвет, загара, одежды, чернил и, разумеется, всевозможных плодов. Сейчас она восседала на пластиковом стульчике и задумчиво курила, размышляя о грядущем дне, который, без сомнения, будет ужасным. Заметив Симона, Она расплылась в улыбке. Теперь это была ласковая акула, с большим аппетитом, но боящаяся большой воды. «Вам апельсинчиков или помидорок, морковь-морковь!» Симон ненавидел все эти ласкательно-уменьшительные слова и нелепые присказки, особенно присказки, как будто бессмысленная связка вроде «морковь-морковь» могла заменить смысл чего угодно. Как будто в церкви лишь по незнанию произносят аминь, тогда как следовало бы морковь-морковь. Так или иначе, договорить Сабина с Тоник не успела. Удар молотком вышиб ее из удобных теннисных туфель и закинул на груды фруктов, покоившихся в ящичках, расставленных на прилавке. Посыпались великолепные оранжевые апельсины и не столь хорошие мандарины. В голове Сабины пронеслась дикая мысль. Ее отключили от реальности. Она почитывала на досуге научную фантастику и всегда мечтала о появлении собственной копии из будущего. Возможно, ее другая версия и смогла бы спасти ей жизнь, заявившись она с новым мозгом, запакованным в целый череп взамен поврежденному старому. Однако этого не случилось. И Сабини ничего не оставалось, кроме как наблюдать за сигаретой, закатившейся в ее красную... К сожалению, не оранжевую кровь. Смотрела она, и после того, как ее разум погас, глазами чучела Два, ноль, я веду! — выдохнул Симон, удаляясь от ловчонки. Иногда он совершал здесь покупки, когда на ногтях возникали эти неприятные белые пятнышки. Приходилось закупаться чем-то простым, чтобы взбодрить организм вроде тех же яблок. Сейчас Симон искра получал витамины высшего порядка. Что-то внутри него корчилось и радостно извивалось, выкрикивая в пустоту души «Инъекцию адреналина, пожалуйста! А себе можете вколоть смерти! Да-да, прямо в эти глупые черепушки!» Впереди раздался истошный визг и Симон оторвал взгляд от собственных ног, пытавшихся догнать тень. В пятнадцати метрах от него... Улепетывала женщина, придерживая салатовую шляпку на голове. Ее лихо накрученные рыжие волосы подпрыгивали в такт высоким шагам. «Наверняка заметила, как я прикончил продавщицу морковь-морковь», — подумал Симон, не увеличивая и не уменьшая скорости. Он поднес к лицу молоток. «Или увидела инструмент настоящего учителя». «Я же не виноват, что он испачкался». — прорал он. — От дурных мыслей всегда много грязи. Разве вы не знали? — Господи Боже! О, Господи! О, Господи! О, на помощь! — истошно проезжала дамочка невнятно мыча после каждого восклицания. Это было смешно, в конце концов. Симон бежал вовсе не за ней. Он просто двигался наугад, так сказать, направлялся к центральным улицам Петропавловска-Камчатского, чтобы с ветерком промчаться по ним. Но дамочка будто сошла с ума. Она напоминала Симону собачку, удиравшую от колес автомобиля. — И скажите на милость, разве так сложно броситься в бок? Он не понимал. — Вы можете не кричать? — громко попросил Симон. Говорить на бегу было неудобно, а ему не хотелось сбиваться с ритма. — И успокойтесь, ради бога! Я что, похож на психа? Дамочка в ужасе обернулась, едва не растянувшись на тротуаре. На ее лоснящемся от пота лице отразилось мучительное размышление. А потом она рванула вперед, неловко и высоко подбрасывая ноги. Одна из туфелек слетела. Симон рассмеялся. Если он бежал сдержанно, так чтобы хватило сил, то дамочка явно мчалась на пределе возможностей. И все равно получалось так, что они бежали с одинаковой скоростью. Они выскочили на Владивостокскую. Он и она, молоток и единственная уцелевшая туфелька, собранность и всхлипы. Эту улицу едва ли можно было назвать лицом Петропавловска-Камчатского. Для этого ей как минимум не хватало самого центра города. Многие немедленно заявили, что асфальт под ними преобразился, став куда лучше. Симон и дамочка приковали к себе всеобщее внимание. Город только просыпался, но и сейчас нашлось место ранним пташкам. «Как много людей!» — обрадовался Симон, вертя головой по сторонам. «Впрочем, не так уж и много. Не наберется и на класс». Он перехватил взгляд девушки, выгуливавшей австралийского терьера с заспанными глазами и пожал плечами, всем видом показывая, что и сам не понимает, что это нашло на дамочку. Он-то на пробежке, а она... — О, господи, да помогите же! — надрывалась дамочка. Она не замечала, что кроме нее никто не спасается бегством. — Этот психопат хочет меня растерзать. А потом он возьмется за вас, идиоты, вы слышите? За вас! Многие потянулись за телефонами и подались в стороны подальше от двух сумасшедших. Не отреагировала должным образом только девушка с терьером. Она взглянула на сверкавшее небо и зевнула, не до конца понимая, что происходит. — Успокойтесь, пожалуйста! — прокричал Симон, немного сбрасывая скорость, чтобы поберечь дыхание. — Идут съемки рекламы. Товар засекречен. Делайте, пожалуйста, вид, будто ничего не происходит. А еще лучше! «Оставайтесь на месте!» Глотнув воздуха, он заплетающимся языком добавил. «Скоро! Скоро вы увидите эти кадры! Только не мешайте!» Дамочка сбавила ход. На ее физиономии вскочила глупая улыбка. Лица, стянутые страхом, будто зажимами понемногу расслаблялись. А почему бы и нет? Разве мало креативных подходов для продвижения того или иного продукта? И разве может произойти что-то плохое под таким живописным небом? Первой за простодушие поплатилась девушка с терьером. Молоток угодил ей в лицо. Со свистом нырнул в щеку и откуда проследовал прямиком в рот. Девушка глухо закричала и закрутилась на месте, поддав ногой в кроссовке терьеру. Собачка завизжала, но больше от того, что ее начала раскручивать на поводке вокруг падавшей хозяйки. «Реклама — двигатель торговли! А вы разве не знали?» — проорал Симон и расхохотался. Вдруг ощутил, что к его услугам весь воздух города — и горячий, и холодный, и чистый, и с гарью, буквально весь. Дамочка, для которой словно не существовало таких понятий, как «лево» и «право», опять устремилась вперед, но недостаточно быстро. «Боек молотка...» Клюнул ее в макушку, вогнав салатовую шляпку в череп, будто уродливую салфетку в неправильную салфетницу. Дамочка захрипела, пытаясь ногтями выцарапать чудовищную боль в голове. Грохнулась на тротуар и затихла, царапнув напоследок бледнеющее лицо. Перепуганные насмерть горожане бросились в рассыпную. У Симона перехватило дух от счастья. В животе болтыхалась пьянящая пустота. Это напоминало американские горки, и он только что вошел в крутой гараж, от которого внутри все сладко обмерло. Симон Искра видел себя птицей, что полагалось на магнитные полюса планеты, надеясь с их помощью добраться до заветного юга. Только югом для Симона был и оставался океан. Именно туда вел его внутренний компас. Остальное было неважно. «Я лечу!» С улыбкой прошептал он. Яна убрала со стола и накрыла несъеденную яичницу другой тарелкой, образовав таким образом фаянсовый саркофаг, после чего направилась в гостиную. Там замерла перед книжными полками. Спать не хотелось, хотя воскресное утро так и молило вернуться в постель. Глаза отыскали корешок книги «Психоз» Роберта Блоха. Яна нахмурилась, не вполне понимая, чего бы ей браться именно за этот сюжет. «Может быть, потому что мы с Ильей сходим с ума?» — предположила она. «Хотя нет, так не бывает. В мире вообще не существует сумасшедших. Кроме разве что тех, кто получает зерновоз, когда оканчивает школу для психов». В итоге Яна выбрала под покровом небес Болза. Зажав книгу под мышкой вернулась на кухню. Беспомощно постояла там в компании кухонной утвари, а потом разрыдалась. Почитать можно было и в кресле, или в постели, но здесь она ощущала присутствие Ильи. Конечно же, все дело в зерновозе. В той самой ревучей штуковине, что не только проехалась по ним, но и застряла у нее в мозгах. Наверняка в голове теперь просыпано зерно и печальные человечки метут и метут, убирая беспорядок. Метут и метут, а зерно все прибывает, и... Заголосил дверной звонок, и Яна вздрогнула. Почти сразу рассмеялась и вытерла слезы. «Кто бы там ни заявился, это явно не огромный зерновоз», — с облегчением заключила она. Однако по пути в прихожую ее охватило недоброе предчувствие, похоже на кубик льда скользивших где-то в животе. Она посмотрела на экран видеодомофона. За дверью стояла молодая женщина в широких черных брюках и белой безрукавки. По виду — школьная учительница. Об этом говорили собранные в строгий пучок волосы и требовательный взгляд. Впрочем, сейчас неизвестная выглядела скорее растерянной, нежели собранной или требовательной. «Что вы хотели?» — спросила Яна, нажав кнопку ответа. — Добрый день. Я ваша... Мы вчера въехали... Мы... — Что, простите? Вы можете говорить громче? Женщина говорила, однако Яна ее не слышала. Происходило одно из двух. Либо видеодомофон сломался, либо женщина попросту кривлялась, изображая речь. Но последнего, конечно же, не могло быть. «Это же не водитель зерновоза, верно?» «А вдруг...» — перепалшилась Яна. «У нее даже украшения в губе есть. Лабрет, кажется. Вряд ли с таким можно работать в школе. Как раз для сумасшедших». Она убедилась, что запорный крючок дверной цепочки находится на своем посту в заводном отверстии. Это была хорошая цепочка, добротная. Какая бы выдержала и слона, случись у него припадок бешенства. Или я сам ее устанавливал. Яна отперла дверь и осторожно выглянула. — Извините, я вас не услышала, — сказала она. — Домофон с чего-то вдруг забарахлил. — Что вы говорили? Губы неизвестные растянулись в улыбке, холодной и пренебрежительной. — Я хотела, чтобы вы записали мой телефонный номер мы только въехали и планируем немного обустроиться на новом месте а вы одна а почему вы спрашиваете ну как же чтобы знать могу я тебя прикончить или нет яна опешила пытаясь сообразить действительно ли она услышала это в приоткрытую дверь тянуло чем то отвратительным словно кто то выкинул мешок с гнивших апельсинов залитых отработанным машинным маслом простите вяло проговорила яна что вы сказали я вас кажется не так расслышала говорю заглянула чтобы обменяться контактами не хотелось бы начинать новую жизнь затопления соседей но вы понимаете хорошей зачины все такое а в подъезде что то красили да воняет ужасно И почему никто не клеит на банке с краской значки с обмороками? Наконец Яна сообразила, что если сию же секунду не захлопнет дверь, то обморок станет такой же частью ее утра, как и слезы на кухне. Она убрала цепочку и отошла в сторону. Да — Да-да, проходите скорее, пока мы обе не задохнулись, прошу. Женщина, сузив карие глаза, вошла и протянула руку. — Крисси! — Яна! У нее разболелась голова. Казалось, источник вони каким-то образом переместился в квартиру. — Подождите, я возьму телефон. — Давай, давай, крошка. Я, покамис, тоже кое-что возьму. — Кухня туда, правильно? — Да. Беря смартфон с полочки в коридоре, Яна отстраненно ощутила, как внутри нее схлестнулись какие-то две совершенно разные Яны и обе определенно не доверяли друг другу. Первая утверждала, что фразы Криси, особенно последние были как минимум странными. Вторая же настаивала на очевиднейшей вещи. Гости всегда знают, что и где у хозяев находится. — А ведь верно, — согласилась Яна, наблюдая за тем, как новая соседка бесцеремонно направляется на кухню. — Я тоже знаю квартиру Софии как собственную. Ничего удивительного. Все девочки так могут. Или нет? Крисси вернулась, держа в руках нож, которым Яна не так давно разбивала яйца. Тонкий клинок, неудобная черная ручка. Ничего примечательного. — Смотри-ка, Яночка, у меня тоже телефон. Знаешь, куда по нему обычно звонят? — Куда? — слабым голосом спросила Яна прямиком в ад дорогуша и сейчас мы с тобой сделаем два звоночка один с твоего телефона а один с моего договорились ты ведь догадываешься кому должна позвонить милая да яна догадывалась она с удивительным покорством которое и сама не могла объяснить набрала номер лии тот ответил почти сразу так так кто то соскучился Или я что-то забыл? — Погоди, я забыл ключи? Голос Ильи казался я недалеким и ненастоящим, будто шедшим из другой вселенной. — Млечный. У нас в квартире какая-то женщина. У нее телефон. Она должна сделать звонок. Динамик смолк на несколько секунд, а потом Илья хотнул Это из какой-то книги? Хорошая шутка. Я почти купился. Или что-то случилось? Ты там не спишь на ходу? Очень похоже. Громкую связь, — потребовала Крисси. Нажав на экране нужную иконку, Яна вытянула руку со смартфоном. Может быть, эхо? — жалобно предупредила она. Крисси чуть наклонилась, не сводя с нее блестевших глаз. «Говорят, ты воняешь, белый человек». Смердишь по всему пикею. Тебе известно что-нибудь о сестрах пустоты? О черной матери?» «Каких сестрах пустоты? Кто говорит?» Голос Ильи мгновенно утратил нотки беззаботности. «Немедленно дайте трубку моей жене!» «Яна, кто это?» «Это Крисси, ваша новая лучшая подружка!» — Это Крисси, — подтвердила Яна. — Наша новая лучшая подружка. Она пришла, чтобы позвонить. Но... Илья, почему она хочет позвонить с помощью кухонного ножа? Разве такое возможно? Мне страшно. — Да, белый человек, разве такое возможно? — поддакнула Крисси и прыснула со смеху. Яна попыталась улыбнуться и не смогла. Она опустила голову и увидела, что острие ножа уперлась ей в живот. Нацелилась в ту ее часть, которую Илья с любовью называл животиком. Ничего не понимая, Яна подняла глаза. В голове будто сталкивались огромные вонючие глыбы, мешавшие думать. — Илья, мне кажется, это будет очень плохой звонок, — наконец прошептала она. — Послушайте. «Послушай, ты!» — голос Ильи дрожал. «Понятия не имею, что ты задумала, но, пожалуйста, прошу, оставь эту девушку в покое, слышишь? Возьми все, что хочешь, и выметайся из моего дома, ясно?» Он шумно выдохнул. «Только оставь ее в покое, ладно?» «Она не сможет», — сказала Яна. «Почему? Почему, черт возьми?» она уже звонит Прямо через мой животик. Нож к этому времени натянул платье футболку и кожу, проколол их и погрузился на сантиметр вплоть, напоминая плоский твердый палец. Несмотря на эту удивительную вещь, а вещь эта казалась в высшей степени удивительной, я не не хотел искричать. А еще и не хотелось, чтобы Илья приезжал. — Яна, ты слышишь меня? Я на Запрись от нее. Или выбеги на улицу. Ты, как там тебя? Моя жена сейчас просто уйдет, хорошо? Хорошо. Крисия изобразила задумчивость, потом оскалилась. Глаза плотоядно сверкали. Нет. Пожалуйста. Нет. Господи, я чертов полицейский. Ты хоть понимаешь, куда забралась? Чего тебе надо, черт возьми? — Мне надо, чтобы ты приехал, белый человек, или твоя женщина умрет. — Я приеду, господи, приеду сию же секунду, — с кроговоркой выпалил Илья. — Только не трогай ее, пожалуйста. Блестящий телефончик продолжает звонить белый человек. — Ты его слышишь? Он делает вот так, дзынь-дзынь. Телефончик не хочет ничего знать. Телефончик хочет встречи. — Да. «Я сейчас!» Криссия не дала ему договорить. Она выдернула из рук Яны смартфон и завершила вызов. Ее пальчик при этом отчетливо стукнул по экрану. Сейчас Млечный приедет и выгонит эту ужасную женщину. Она совершенно не умеет пользоваться телефонной связью. Яна неотрывно смотрела на свой живот. Нож терпеливо, но яростно пил ее кровь. — Наверное, так текут по воздуху слова. Такие же красные, как снег, в котором уснул снегирь, и такие же неторопливые. Крисси приблизила к ней свое лицо. Ее глаза каким-то противоестественным образом увеличились, потеснив все доступное пространство квартиры. — Представляешь? А ведь я почти не знаю, какая ты настоящая. Ты... «Кричишь или поешь?» Яне показалось, что в ее разум влезла некая лапа с ключиком, нашла там какую-то шкатулку и отперла ее. Высвобожденные мысли задышали. Внезапно Яна все осознала, что в квартиру проникла сумасшедшая, что в животе, который уже никогда не будет животиком, двигается нож, направляясь в сторону внутренних органов. «Пожалуйста!» «Пожалуйста, мне нужно остановить кровь!» яно сотрясала дрожь. Судя по ощущениям, ниже пупка наливалось соком ядовитое яблочко. «Если я истеку, если... Илья не простит вас. Пожалуйста!» «Во вмешательстве медиков нет никакой необходимости», — заверяла ее Криси. «Нож...» по самую рукоятку вошел в мягкий живот Яны. Она охнула, пытаясь схватить ртом побольше воздуха, но даже такая малость не досталась ей. криси зажала Яне рот и выдернула нож. Рассыпая гроздья крови, клинок лег на шею Яны и сделал еще один укус. Какое-то время криси смотрела, как женщина белого человека хватает руками густые красные капли, набирая полные пригоршни этих драгоценностей и сползает по стене. — Голова той мертвячки и голова этой совершенно разные, — рассудительно подумала Криси. — Черная мать права. В игру действительно вступило нечто. И это нечто сильное, необычайно сильное. Она присела перед хрипевшей Яной, Полагайте, будто вправе разрушать чужие планы, точно карточный домик. У вас есть какое-нибудь место, куда вы приходите в смешных колпаках? Нет? Ты понятия не имеешь, что творится. Я права? Умираешь за зря верно? Глаза девушки закатились. Теперь драгоценности стекали ей на грудь, огибали бедра и расплывались по линолеуму. Кроваво и изящно. Немного подумав, Крисси направилась в ванну и помыла нож, потом сходила за книгой, которую, видимо, собиралась почитать эта баба, заодно прихватила стул, поставила его в коридоре, так, чтобы видеть входную дверь. «Под куполом небес», — прочитала Крисси название, посмотрела на притихшую девушку. «Хоть интересно, лучше вестника рентгенологии». Девушка не ответила. — Так я и думала. Поигрывая ножом и заложив ногу за ногу, Крисси погрузилась в чтение. Володя Минин что-то рявкнул в сторону Сереги Булгакова, и тот огрызнулся. Они нырнули в белую «Шкоду», разлинованную синими полосами со строгими буквами, складывавшимися в слова «Полиция» и «Сто два, мы бережем ваш покой». Точно в такую же машину усаживались Антон Чеботарев и Кеша Горлов. К ним влез бледный сержант, зацепившись автоматом за переднее сиденье Личный состав третьего отдела рассыпался по рядам прокаленных солнцем машин. «Но к своей жене еду только я», — с ужасом подумал Илья. «Только мне есть дело до того, что происходит у меня дома. Господи Боже! Боже!» Пальцы никак не могли нащупать ручку, оставляя на дверце Чангана влажные мазки. Яна позвонила, когда они въезжали на территорию третьего отдела. Привычный ход вещей был нарушен. Какая-то сумасшедшая проникла в квартиру Ильи, и Яна не сумела этому помешать. Как и любой мужчина, уверенный в своей женщине, Илья знал, что Яна не впустила бы кого попало. Однако это все же случилось. Минутами ранее... Семен Абалухов и Тимур Давыдов, оцепеневшие и встревоженные, прислушивались к разговору Ильи с неизвестной. Больше они, конечно же, считали с его осунувшегося лица. «Черт возьми!» Давыдов опять завел двигатель и выкрутил рули выводя пикап с парковки. «Кто это был, Млечный?» «Я не знаю». Илью трясло. Руки еле справились со смартфоном, убирая его в нагрудный карман с клапаном. — Тимур, дай я сяду за руль. — Ты? — Дай сесть за руль, старшина! — проорал Илья. Он выскочил из пикапа, не дожидаясь, пока тот остановится. Давыдов нахмурился и подчинился, машинально захлопнув за собой дверцу. Покинул свое место и оболухов. Он не сводил глаз выбежавшего из отделения дежурного. Сегодня за прием звонков отвечал недалекий, но исполнительный Артем Жаров по прозвищу Жарик. На лице дежурного застыла студенистая маска ужаса. — Вы что, собрались улизнуть в самый ответственный момент? — возмущенно проблеял он. — В городе нашествие психопатов. Молотками. Представляете? — Что? Молотками? — резко спросил Семен Абалухов. — Что, твою мать, молотками? Не пропускай слова, идиот. — Эти психи избивают прохожих молотками, — проорал Жаров в страшном пуче глаза. — По всему городу. Какая-то сумасшедшая акция. Террористы. На нас напали террористы. — И поэтому ты оставил граждан без возможности дозвониться? — Там сраный автоответчик, а звонков десятки со всего города, со всех отделов. Повизгивая, дежурный скрылся в дверях. Именно тогда Илья понял, что отправится домой один, как какой-нибудь Одиссей. Просто человек, разом растерявший удачу и благосклонность союзников, тот, кому суждено, выстоит против страха в одиночестве. Ощутил, что чувство долга, которому он следовал всю жизнь, раскололось на две половинки. И обе — бритвенно-острые, полосующие нитями холода. Одна призывала выполнить долг служебный, а вторая — долг перед любимой женщиной. Илья, наконец, открыл дверцу и забрался в пикап. «Млечный, сразу отзвонись!» Выглянув в окно, Илья помахала Балухову. Майор как раз усаживался на пассажирское сиденье одной из служебных шкот. Давыдов, сидевший за рулем, тоже высунулся в окно. На лице старшины отразилось мучение. — Можешь убить тачку, Илья, но чтобы с Яной был полный порядок, понял? — Не волнуйся, убью. — Кого я убью? — в смятении подумала Илья, возвращая движок Чангана к жизни. — Я убью машину? Убью ту идиотку, что решила будто может угрожать моей жене. Прости, Тимур, за это убийственное настроение. Он бросил взгляд на отъезжавшие полицейские машины, ощутил, как внутри все переворачивается. Какая-то сумасшедшая часть разума утверждала, что майора и старшину он больше не увидит. То же самое было утром и с Яной. Внутри как будто вещало дьявольское радио. «Сегодня умрут все, кого ты любишь, мальчик с пушкой. И в честь такого события наше радио поднимет флаг с твоим глупым...» помертвевшим лицом. Ощущение грядущей утраты было столь сильным, что Илья всхлипнул. Подвиск шин вывел пикап со стоянки и затесался в колонну отъезжавших сине-красных огней, едва заметных в лучах свихнувшегося солнца. На бульваре рыбацкой славы Илья свернул, рассчитывая срезать по проспекту Ватутина. Путь до дома занимал не больше двадцати минут, а то и меньше, если на твоей стороне включенный проблесковый маячок и специальный сигнал. К сожалению, чинганда Давыдова мог предложить разве что послушное повиливание из стороны в сторону. О, Господи! Двадцать минут! Двадцать чертовых минут! Мысли Ли клокотали, будто камни, скакавшие по жестяной трубе. Господи, Яна, покажи ей! Покажи этой суке, что ты жена полицейского! Удиви ее. «Уничтожь! Пожалуйста!» Игравшая в голове дьявольское радио незамедлительно включилось в игру. «Ты прав, малыш! Она удивит ее! Мертвые бывают очень удивительными, разве ты не знал?» Нечто коснулось шеи Ильи. Пробежала по коже легко и ласково, будто охлажденная перышка. Илья оцепенел, мертвая хваткой вцепившись в руль. Пикап несло прямо на витрину какого-то магазина. Витрина была неестественно солнечной, как боль, что все ближе и ближе подбиралась к рассудку. — Что находится у океана, Илья? — Нет, господи, нет. Слезы брызнули резко, без какого-либо предупреждения. Но даже сквозь них Илья увидел в зеркале Яну, сидевшую позади. Теперь она напоминала срезанный поникший цветок, и срез, будто красная улыбка, находился слишком высоко. "Я не верю. Ты не настоящая, ясно?" заорал Илья. Чанган взбрыкнул и лег на прежний курс. "Не настоящая? Не! Господи, она не настоящая, господи!" Со всех сторон летели вопли, визжали клаксоны. Взгляды живого и мертвого встретились, словно зеркало выступило границей между реальностью и кошмарным сновидением. — Есть место, где тебя ждут, Илья, — мягко проговорила Яна. — Но я уже в океане и не знаю, что на берегу. — А ты? — Ты знаешь, что находится на берегу? Проклятый вопрос опять вонзился в разум, застрял там намертво. Илья бросил взгляд на дорогу, а когда снова посмотрел в зеркало, то обнаружил, что Яна исчезла. Любимая женщина, вынырнувшая из каких-то неведомых глубин, вернулась в них. Ушла в океан, что призвал ее. Остались только пустота и чувство глубокой потери. Настолько невосполнимая утраты, что Илья ощутил себя скорлупкой. И эта скорлупка должна была куда-то отправиться, куда-то но только не домой, потому что дома Илью ждали мертвая жена и ее убийца. Нечто, протянувшее руку помощи у глобуса, теперь использовало Яну, чтобы напомнить, что он нужен где-то еще. Хрупкое равновесие ждало его решения. Илья, вытер повисший на губах слюни, и закричал. —